Определение цели рождения. Когда родится деточка, то прямо между век на нем стоит отметочка «хороший человек». Когда ворвется в гости к нам чертенок, не малыш, то у него на хвостике написано «плохиш». Талтики полностью осознавали цепкую природу волновой и квантовой механики. Для определения латентных способностей ребенка с него при помощи хитроумных приборов снимали диаграммы различных частот, акустических, генетических, квантовых, замеряли скорости вращения чакры тонких тел. Затем все эти данные вводились в красивый прибор, похожий на толстый помидор. И тот выдавал перечень профессий и специальностей где лучше всего проявились бы таланты будущего гения. Детей обычно обследовали в трехлетнем возрасте. Самые прекрасноголовые из них направлялись в главный храм столицы, где приемные экзамены проводила чупорный жрец ордена божественного предка Такху, мастера времени. Барахман въедливо прочитывал вслух записи о каше, нанесенные на скорлупу ауры ребенка, подробно определял цели его рождения и задание на предстоящую жизнь. Первая и вторая каста жрецов были знакомы с истинной природой и энергией времени. Но это знание было тайным, поскольку оно несло потенциальную опасность для молодых душ. Всякий, входящий в контуры времени, мог навсегда затеряться в лабиринте сдвигов, разрывов, деформаций, и стать там частью какого-нибудь минотавра. Время не линейно, все существует одновременно. Забота еще может последовать прошлое, а за ним еще более древнее прошлое. Посвященные Атлантиды и сейчас путешествуют сквозь время и пространство. Иногда в виде золотистого НЛО или огненного шара, они залетают и в нашу долину слез чтобы щелкнуть по носу напыженных ученых. Знания о законах времени жрецы Атлантиды хранили в правильном секрете, зашифровывая его в символах, мандалах, в звуках специальных колокольчиков, действующих на неосыпное подсознание. Глубинное значение этих неброских символов и тогда и сейчас может понять лишь тот Атлант, который достиг определенного уровня космической зрелости. И в долунные времена, и в наши, из тайных символов не делается никаких секретов. Они доступны каждому, имеющему глаза и собственную умосовесть. За прошедшие тысячелетия значение многих ключевых знаков и иероглифов превратились в эзотерический бред. Хотя сами символы продолжают честно и безотказно работать на эфирных, астральных и ментальных планах. Кристаллы. То пуповину рвем, рождаясь, то рвем серебряную нить. Лишь тем кристаллы изменяют, кого не могут изменить. Во времена Атлантиды самыми нужными и могущественными вещами считались монокристаллы. Они использовались как принципиальный источник дармовой энергии. Их применяли во всех сферах человеческой работы и бездеятельности. Великий ясновидящий XX века Эдгар Кейси в своих чтениях «Хроника Каши» говорит о гигантском кристалле, который назывался «огненный камень». Красноруки атланты при помощи инопланетян – Нашли кварцевую жилу под землей, широкую и блестящую, как река Амазонка. Они вырубили из нее цельный монолит, величиной с озера. Плеидянцы помогли отшлифовать прозрачный, как слеза младенца, камень нужным образом. Жаропышущий кристалл был установлен в Великом Храме Огня, в Стольном Граде. По словам Кеси. Это была центральная электростанция всей страны поздней Атлантиды. Концентрация энергии солнечных лучей, проходящих сквозь многочисленные призмы этого камня, достигала такой колоссальной величины, что её можно было преобразовывать и передавать на всю территорию в оптическом диапазоне волн. Кисси также рассказывал о применении кристаллов для омоложения человеческого тела с помощью солнечных лучей. Он же сообщил, что огненный камень все еще покоится на дне Атлантического океана в районе Бермудского треугольника, где время от времени заряжается энергией и уничтожает корабли и самолеты. Этот кристалл использовался ловкими атлантами постоянно и днем, и ночью. Солнечная энергия накапливалась в огромных количествах, ее хранили в специальных медных емкостях, а излишками освещали по ночам береговую линию Атлантиды и Совести. Некоторые летательные аппараты для передвижения по городам и между мегаполисами использовали лучи огненного камня. Космические спутники орбитальной станции Атлантов подпитывались энергией солнечных батарей, состоящих из монокристаллов. На орбитальных автоматических спутниках были развернуты кристаллические зеркала — отражающий солнечный свет на блестящую Атлантиду ночью. Поэтому сумерек над Асполинским материком и в головах Талтеков по ночам не было. Спутники при помощи кристаллов фотографировали очертания задремавших островов и континентов и передавали точные карты Земли Атлантам. Этими долгоиграющими картами пользуются до сих пор. Колумб открыл Америку, имея на руках точную карту планеты до последнего потопа. В начале 1700 года нашей неловкой эры в Турции были найдены древнейшие карты, на которых отмечены контуры Земли, выполненные с очень высокой точностью. Это карты турецкого адмирала Пирирейса. Они напоминают современную аэрофотосъемку. Только Антарктида и Гренландия там все еще не покрыты многометровыми льдами воды и человеческого невежества. Ученым высших жреческих каст были известны и тайны квазикристаллы. В священной геометрии долонного жречества числа воспринимались как выражение определенных принципов. К примеру, число 5 ассоциировалось с временем перехода От хаоса к гармонии и обратно. Число 8 символизировало мир и антимир, полное знание о душе и устройстве Вселенных. Четверка несла энергию Земли и трехмерного мира. Семерка олицетворяла физическую жизнь. Задумчивые атланты радостно открыли, что главные числа, с которыми резонирует энергия Сириуса, Это 5, 8 и 50. Исполинская звезда Сириуса а — это распахнутые ворота времени, через которые вся разумная жизнь в нашей части Вселенной уходит в нисходящую синусоиду антиматерии. Поэтому в числах 4 и 5 скрыто основное различие между земной и вечной космической магией. Квазикристалл обладает удивительной формой кристаллической решетки, объединяющей числа 4, 5 и 8. На Земле такая форма материи не встречается. Толтеки получали квазикристаллы путем материализации мыслей из атомов тонких планов. Через пятимерную решетку этого камня Атланты держали связь с кристаллическими людьми. Третья планета Сириуса Б. Ишна через квазикристалл руководила эволюцией толтеков, увеличивала объем мозга атлантов путем подробного воздействия на хромосомы. Во многих странах Америки и Европы легенда рассказывает о найденных неугасимых светильниках. Эти волшебные лампы созданы толтеками также на основе монокристаллов. Под землей и под водой, в темных храмах и закрытых помещениях люди того настоящего времени пользовались кристаллическими лампами. Они имели шарообразную форму и были наполнены инертным газом. Изготовленные из металлопластика с серебристым отблеском, шары вращались на прозрачных шарнирах. Излучающий кристалл находился посредине лампы. Свет от него шел постоянно. Включение и выключение света производилось с помощью поднятия и опускания непроницаемой металлической штор. Лампы не излучали тепла, не нагревались и светили десятки тысяч лет. Несколько таких неугасимых светильников нашли современные археологи при раскопках гробницы трусков в Италии. И фараонов в Египте. Обрадованные ученые досконально разломали лампы, но раскрыть технологию изготовления и работы вечно горящих светильников пока к счастью не могут. Уважаемые друзья. Еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга в самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Говорящие хрустальные черепа. «Сынок, возвращайся!» До юги минуло. Кончается Кали, порадуй отца. В змеиных объятиях корней саксаула напрягся простреленный череп бойца. «Сынок, возвращайся!» У матери очи исплаканы. «Ждем от утра до утра». И вымолвил череп. «Ты брат, а не отче» и вторило эхо «Не мать, и сестра!». Талтыки создали 13 хрустальных черепов в натуральную величину. Эти цельные кристаллы дошли до наших надувательных времен. Некоторые из них хранятся в национальных музеях, другие — в частных коллекциях. Говорящие и самосветящиеся черепа многое рассказали о себе, о красивом народе, создавшем эти компактные машины. О нас с вами и о нашем постыдном будущем. На многие золотодобывающие вопросы хрустальные черепа пока отказываются отвечать, и это им сходит с рук, так как по их механическим словам преждевременное знание может погубить и нашу неуживчивую цивилизацию, и болеющие людьми Землю. Техническое обследование учеными США при помощи лазеров и компьютеров одного хрустального оракула, показалось, что череп создан из единого кристалла горного хрусталя. Поразительно то, что прозрачный кристалл кварца лишь немногим мягче алмаза, в связи с чем его обработка и шлифовка невероятно сложна, не говоря уже о том, что при отделке кристалл ломается и крошится. С помощью современной техники Ученые не могут воссоздать даже грубую копию такого самосветящегося черепа. Чистый хрусталь не разрушается, он способен хранить информацию нескольких вибрационных планов. В нем навечно запрограммированы многие знания Толтеков. Некоторые американские ученые, усердно поработавшие с хрустальным черепом, утверждают, что люди, используя сейчас лишь 3% своих умственных способностей. Обрести же доступ к заложенной в черепе информации, человечество сможет, лишь научившись работать всем потенциалом мозга. Они говорят, что мир не узнает тайн талтеков, пока не будет готов к ним, иначе знания вернутся во вред. Очевидцы утверждают, что мудрый череп испускает отчетливое семицветное сияние, похожее на ауру. Зрители, заглядывающие внутрь этого говорящего кристалла, видят Землю в движении. Исполинские вулканы, раздирающие континенты на части, черные заволакивающие горизонт клубы дыма, саблезубые волны всемирного потопа, пожирающие уздыбленные куски материков. Они видят в черепе свое прошлое и будущее и терновое будущее всего человечества. Многие слышат исходящие от сияющего кристалла звуки, напоминающие печальное пение священных санскритских текстов. Кинематографисты Крис Мортон и Черри Луиза Томас, заинтригованные тайной хрустальных черепов, предприняли собственное расследование, которое привело их в Канаду к 87-летней старушке Ани Кэрол. Она считает себя кармической хранительницей говорящего черепа, доставшегося ее наследство от отца-археолога. Кэрол попросила шустрых кинематографистов задавать только конкретные вопросы, поскольку кристаллический оракул ведет себя как компьютер и дает ответы лишь на четко сформулированные слова. Она также предупредила их, что зачастую хрустальная машина читает нехорошие мысли и предчувствует надувной вопрос. В комнате приглушили свет, и самосветящийся хрусталь заскрипел медным голосом. «Вы хотите узнать происхождение этого сосуда, который называете хрустальным черепом? Я скажу вам, что он был сделан много-много тысяч лет тому назад, существами более интеллектуально развитыми, чем вы». Этот сосуд содержит разум многих и разум одного. Он был сделан с использованием того, что вы называете психическим. Он обрел нынешнюю форму силой мысли. Мысли и знания кристаллизовались в этом сосуде. На вопрос, почему сосуд получил именно форму черепа, скрипящий отрывистый голос ответил Этот сосуд кристаллизован потому, что в третьем измерении вам надо видеть, слышать и ощущать. Череп облегчает общение одного мозга с другим без того, что вы называете личность. Но вы уважаете личность, голову, вместилище мозга. Поэтому такая форма сосуда сохраняется на протяжении сотен тысячелетий. Согласно ответам пылающего кристалла, Этот череп использовался ранее во время эзотерических церемоний в пирамиде Талтеков. Выполнивший свою миссию на земле верховный жрец Атлантов с его помощью вызывал смерть смерти. Он и его преемник возлагали на хрустальный череп руки, и все знания и мудрость переходили от старого брахмана к молодому, после чего жрец счастливо умирал. Во время разрушения Атлантиды сияющий сосуд мудрости переехал на неисчезнувший город Майя Луба-Антун. Пирамиды Майя украшались хрустальными черепами. Тысячелетиями череп передавался из рук в руки, из поколения в поколение. Полировался волосом и песком. И никто, благодаря выбранной форме, не причинил ему вреда. Хрустальный оракул также поедал что он не единственный, что будут обнаружены другие вместилища ума, потому что ни одному человеку и ни одному мозгу не дано знать всё. Когда тринадцать хрустальных черепов будут собраны воедино, проснувшееся человечество станет хранителем удивительных знаний талтеков. Но этому пока еще далеко не время. Причувствуя вопрос о сегодняшнем назначении хрустальных черепов, Гулкий потусторонний колос протудел. Сосуд получил эту форму, чтобы содействовать разуму единства и уменьшить стремление к обособлению. Мы стараемся привить вам концепцию единства, но ваш мозг стремится лишь к обособлению. Ваше стремление к обособлению приведет к самоуничтожению, которое произойдет после глобальной катастрофы, В начале 2013 года говорящий кристалл предсказал смещение полюсов планеты, подъем уровня океана, исчезновение огромных территорий государств и показал в цвете и объеме, как ужасно интересно это будет происходить. От имени Атлантов хрустальный череп изрек. В свое время, давным-давно когда мы поняли, сколь многие забыли основное цель воплощения в физическом измерении, что разумопособление станет главенствовать и что на Земле произойдут великие катастрофы, мы решили вернуться в наше исконное измерение, но оставили после себя наследие нашего мозга. Мы знали, что под временем несчастья, которое брошится на эту планету, окажутся и те, кому придется восстановить реинкарнационную память, чтобы лечить, давать советы и любить сошедший самомир. мир. Мир без знаний — это мир без надежды, где правит пожар разрушения. Но когда придет время, и Земля сойдет со своей оси, обязанностью всех, кто ищет духовные знания, будет инструктировать других — Мы здесь, чтобы сказать вам, что есть, будут и уже начались изменения в Матери-Земле. Мы просим вас сделать достоянием человечества то, что мы дадим вам в надежде уменьшить это массовое уничтожение. Ибо хотя данность нельзя изменить, ее результаты можно рассеять. Сегодня человечеству известно о семи хрустальных черепах. Они хранятся в Британском музее, в Вашингтонском музее Смитсоновского института, в Парижском музее Трокадера и четыре хранятся в частных коллекциях. Не исключено, что часть из них является искусной подделкой, так как некоторые хрустальные черепа не говорят, не светятся и ломаются под изощренными пытками ученых. Государственные религия «Я рожден для убийства, убийства ума, моего непомерного века. Я рожден для дарения вам ценных бумаг со стихами про Лиру и Веку». Религия Золотого Века Атлантиды была полностью посвящена культу Солнца. Свостякообразное светило почиталось как мать богиня Гериона атланты понимали, что наша четырехрукая и четырехногая звезда скрывает как мужские, так и женские качества одновременно. Они поклонялись не просто звезде, а сверхразуму, живущему в теле Солнца. Именно этой тонкой сущности адресовали все молитвы с просьбами молодые души атлантов. Более проснувшаяся, Видели в Солнце открытые настежь ворота, через которые к ним приходит объединенный космический разум. Высшие жрецы Талтеков и сами пользовались этими воротами для путешествий в другие галактики и измерения. Наше пернатое светило, имеющее 48 сквозных коридоров, служило им повышающим или понижающим трансформатором энергии тонких тел, используемых для путешествий во времени. Наряженное поклонение большинства населения Солнцу происходило по типу мистерий Древней Греции и Египта. Открытые алтари и хрустальные храмы строились в особых местах силы, энергии которых резонировали с вибрациями кристаллических сооружений. Например, исцеляющий храм возводился на таком участке, где теологические токи содействовали всеобщему излечению больного. Храм для обучения наукам строился там, где земное излучение стимулировало интеллектуальную работу ума и совести. Талтеки делили земные энергии на два вида – втекающие и вытекающие, или активные и пассивные. На языке элементарных сил активные энергии назывались огнем и воздухом, а пассивные землёй и водой. В последующие времена были приняты такие животные классификации — дракон, кентавр, змея и единорог. Появление пятой энергии указывало атлантам на внеземные факторы, которые программировали вышеупомянутые лучи. Пятой энергией был эфир Акаша. Символ эфира — расширяющаяся точка. Точка образует круг – символ воздуха. Качество воздуха – движение. Треугольник – символ огня. Он получается из круга путем расширения. Расширение – качество огня. Из треугольника образуется полумесяц воды. Сжатие – качество воды. Полумесяц превращается в прямоугольник. Это символ Земли. Качеством Земли является инерция и стабильность. В те времена эти сведения не были секретными, а в наши дни это тайна за семью печалями. Вышеперечисленные предметы-символы и работали не покладая рук в соответствующих им головах и храмах. Жрецы использовали энергию стихийных сил природы в мирных созидательных целях. Поскольку было известно, что все физические явления происходят под воздействием цветной фантазии, посвященные Атлантиды изучали психологию сознания, с помощью которого оперируют эти стихийные силы. В результате некоторые жрецы обрели способность общения с богами, научились вступать в телепатическую связь с теми видами разума, которые отвечают за образование, эволюцию и демонтаж,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 Ввысь фонтанирует трава. Выпрыгивает на свободу какой-то черт из-под ресниц. Форчит, играет, лежит в воду, целует женщины девиц. Учительница обалдела, когда по бабье колося Расшибло окна, улетела из класса чучело гуся. Талтыки пылко отмечали четыре сезонных праздника — каждый из которых посвящался определенному элементу. Главным авторитетом на празднике всегда считалось Ра, солнечное божество. Праздник огня, расширение, отмечался радостными играми и плясками в середине первой четверти года. Божествами покровителями этого праздника были богини Хиетсин и Фирея. Его пламенной темой было преобразование. Торжества по поводу каждого из этих праздников и элементов дрились по восемь дней. Завершался каждый разноцветный праздник официальным выходным днем, днем совместных гуляний, перов и всеобщего веселья. На сияющих улицах и улыбающихся храмах всей страны выставлялись флаги и символы, цвета и мандалы, соответствовавшие солнцу, его элементу и божеству-покровителю. На праздник пламени прилетали в золотистых анало огнеголовые паскаты и собакоголовые анобисы из созвездия Большой Пес. Большой пес это система миров, насчитывающая 24 обитаемых планеты. Гуманоиды, родственные землянам, живут только на четырех. Остальные цивилизации ящерообразные, насекомоподобные и причетливо растительные. Центр этой системы – огромная планета Кронолапы. На трех её лунах, каждая из которых размером с Землю, находятся автоматические станции большого контролирующего мозга созвездия. Жители Кронолабы плечистые, как штангисты, коротконогие и собакоголовые. Коренастые инопланетяне физически очень сильны. Египетский бог мёртвых Анубис писался с этих пришельцев. Анобисы часто посещали Землю по случаю мистерии Солнца и Сириуса и славились своим непревзойденным разумом. Паскаты прилетали с четвёртой планеты Сириуса-Б. Внешне они напоминали тигров, ходящих на задних лапах. Только челюсти паскатов были менее длинны, а уши чуть острее, чем у наших кошек. Паскаты имели хвосты, когти и шерсть. Все семейство кошачьих хранит их божественные кены. Ростом и умом паскаты значительно превосходили Алтеков, и многому научили атлантов в плане медитативных практик и путешествий во времени. Когда неуважение уважение этим космическим учителям, возле пирамид им ставили памятники в виде сфинксов. Праздник огня завершался совместно ухождением атлантов и гостей в исполинский костер, символизирующий солнце. Из пламени они выходили чумазые, веселые и попротавшиеся. В середине второй четверти года отмечался страшно симпатичный праздник воздуха. Его божеством-покровителем считался божественный предок Такху, а наряженной темой – общение с космосом и высшими богами. Торжества по этому поводу обычно проводились на дерзких возвышенностях, на которых воздвигались ступенчатые усеченные пирамиды. В дни праздника на плоские вершины пирамид садились летающие тарелки плеидианцев и огненные шары куманоидов из созвездий лебедя. Лебедь — цивилизация любви. Планета говорящих цветов и лопочущих райских кущ. Ее красивые жители живут сколько захотят, не зная лепучих болезней и дряблой старости. Они добровольно реинкарнируются в теле родящегося лебедианца, а прежняя их телесная оболочка тут же сгорает без остатка, словно кожа на лягушки. Так многие пары сохраняются из воплощения в воплощение. Лебедианцы давно прошли все эволюционные круги и могли бы перейти в фазу бесплотных лучистых существ. Но тогда как им любить живой мир, друг друга, тебя и меня? Восторженные Атланты несли им символические жертвы, цветы, зерна, изделия ручной и головной работы и так далее. Плезидианцы и лебедианцы в свою очередь бросали толпе драгоценные камни и кристаллы с далеких планет. Потом все пели, обнимались, заводили хороводные танцы и плакали от счастья и любви к друг к другу. Праздник воды отмечался в середине третьей четверти года. Его божеством-покровителем был божественный предок Кхета, а художественной темой творчество во всех его проявлениях. Основные обряды этого ужасно интересного праздника проходили на морских побережьях, и люди со всей страны стекались к жемчужным храмам на берегу. На праздник прилетали представители созвездий Большой Медведицы и Центавра. Гуманоиды Большой Медведицы живут на крупных планетах ВАМ и ФИН, вращающихся вокруг белой и желтой звезды. Эти звезды называются Астары Саран. Наиболее высокодуховные представители Большой Медведицы обитают на планете ВАМ. Они уже прошли цикл перевоплощений и стали голограммами духа, обладая при этом яркой индивидуальностью и мощным разумом. На Земле в то время они курировали науку и помогали ученым Атлантиды. Посланцев Центавра, отличающихся от Атлантов только фиолетовой кожей, Талтеки считали своими родственниками. Фиолетовые обладали огромным чувством юмора и падкостью на сексуальные контакты с землянами. Причем секс на расстоянии для центавровцев не был проблемой. Необозданные страсти древнегреческих богов и богини списаны с приключений ангелоподобных центавровцев на Земле. Во время праздника атланты и кости брались за руки и входили по шею в морскую воду. Из раздвигавшихся океанических пучин поднимались различные исполинские чудовища и разговаривали с атлантами при помощи телепатии. Затем на застиранный прибоем берег выходили представители океанского разума, полурыба-полулюди, и при помощи колоссовых приборов отвечали на вопросы собравшихся. Морские люди произошли от предыдущего гуманоидного витка цивилизации и прибыли на нашу планету 30 миллионов лет назад. За это время они уже четырежды выходили на сушу, строили там красивые города и государства, а потом разочаровывались и вновь возвращались в океан. Именно к ним на дно море прилетают сегодня многочисленные гости из космоса на своих тарелкообразных кораблях. Праздник завершался элегантными икрами и танцами, пением мантер, завязыванием личных знакомств между атлантами, рыболюдьми и веселыми и шустрыми пришельцами. Последний из четырех праздник Земли отмечался в середине четвертой четверти года. Его божествами были Даноя, земля, и Акхентуи, хаос. Хороводной темой праздника было единение с самой планетой, со всеми обитавшими формами жизни и с космосом как с единым целым. Помпезные ритуалы проводились под свеженадотом небом в священных рощах, у разломов тектонических плит, уголких пещерах, идущих в Клуб Земли. Гостями атлантов в это время были кристаллические люди Сириуса и жители планет Ария и созвездия Орион. Орионцы – это цивилизация жестких тантристов. Они владеют всеми техниками превращения энергии в материю и Земли в энергию. Жители Арии умеют перевоплощаться или становиться невидимыми, формировать виртуальное пространство своей реальности – согласно своим желаниям. То, что земляне называют чудесами, для них всего лишь проявление законов, о которых людям знать пока рано. В то время ильонцы сделали свои вочины Индию и пытались распространить влияние своих мощных духовно-магических школ и на Атлантиду. Торжественные процессии толтеков и инопланетян чопорно направлялись в пещеры. Из морщинистых тоннелей Поднимались на поверхность гуманоидной расы, живущей на внутренней поверхности планеты и под землей. Это были веканцы, прозванные титанами, и луманцы, народы Терра и Дера, марсиане и жители четвертого измерения, обитавшие в центре планеты. Начинался всеобщий пир, веселье, песни, пляски, икры. У этого праздника было еще одно название. «Время посева детей». Некоторые сообразительные гуманоиды смешивали свои ДНК с хромосомами Атлантов, и на свет появлялись страшно удивительные и жутко фантастические дети. «Социальное обеспечение». «Чёрный кот ничего не скрывает. Телепат говорит мне чудесно. Некрасивых людей не бывает». Вот ленивых и глупых полно. Я гляжу на кота чумело, Повторяю за ним чуть дыша, Побори все желания и тело, Будет брахману люба душа. Жречество управляло страной так, Что государство заботилось о каждом человеке, Животном и дереве. Все социальное обеспечение и коммунальные услуги Были бесплатными. Качественное питание, энергоснабжение, обильное образование, сытный отдых – все оплачивало государство. Управление страной было технократическим. Императоры правительства избирались высшей кастой жрецов по мудрости, а не по социальному положению или общественной репутации. Регулярно проводились заседания местных судов, где разбирались мелкие жалобы и липкие споры. Жрец-судья использовал в своем вердикте мнение представителей кошачьих. Обычно помощником судей являлся либо лев, либо тикр. Кошки легко читали ауру и записи о каше на ней. Их невозможно было обмануть. Этот дар представителей кошачьих позже заметили и использовали тибетцы, тайцы и египтяне. На ранней стадии НТР. Система повального товарообмена была бартерной. В областях на севере обильно росли фрукты, вулканы и динозавры, а юг всегда слыл краем машиностроителей и обработчиков камней и умов. Десятая доля произведенной продукции нехотя отчислялась в местный храм, а остальное свозилось на бартерный рынок. Движением ненужных товаров между зонами в нужную сторону занимались ментальные предприятия общественного пользования. Со временем, когда бегающие фрукты и летающие овощи заменила искусственная пища, а место металлов занял пластик, система взаимозачетов выполнялась машинами на жидких кристаллах, похожими на светящиеся аквариумы. Обычно средний атлант того времени работал на государство два часа в сутки. Но он мог работать и больше, или ничего не делать. Ничего не делание не наказывалось, хотя и считалось душевным заболеванием. Такого человека окружали заботой и вниманием медицинские ученые. На пенсию Талтеки могли уходить в любое время, начиная с 86 лет хотя продолжительность земной жизни вечно молодого тела Атланта исчислялась несколькими тысячелетиями.